Глава 4. Atari и Индия. Часть 1. Atari. В феврале 1974 года после 18 месяцев пребывания в колледже Рид, Джобс решил вернуться в дом своих родителей в Лос-Альтосе и найти работу. Это оказалось непростой задачей. В 70-х годах раздел объявлений о приёме на работу в технологической отрасли в журнале San Jose Mercury насчитывал до 60 страниц вакансий. Одно из объявлений привлекло внимание Стива. Оно гласило: "Получайте удовольствие и зарабатывайте деньги". В тот же день Джобс уже стоял у порога производителя видеоигр компании Atari, дождавшись собеседования с менеджером по персоналу, который был шокирован видом непричесанного и неопрятного молодого человека. Стив безопериционно заявил, что никуда не уйдет, пока ему не предложат работу. Основателем Atari был тучный бизнесмен по имени Нолан Бушнелл, который обладал солидной харизмой и шоуменскими задатками. После того, как Бушнелл стал знаменитостью, он любил кататься на росс ройсе курить травку и принимать гостей, сидя в большой ванне. В точности как и Фридланд, а также впоследствии Джобс. Он мог трансформировать свое обаяние в силу обмана. хвалить и одновременно унижать окружающих, а также искажать реальность силой своей личности. Главным инженером в компании был Л. Алкэрн, весельчак крепкого делосложения, который отличался более приземленным нравом и умел направлять энтузиазм Пушнелла в нужное русло. В то время их самым большим хитом была игра под названием Понг, в которой два игрока пытались отбивать пятно на экране двумя двигающимися линиями, выполнявшими функции ракеток. Если вам меньше 30 лет, спасите об этом своих родителей. Когда одетый в сандали Джобс прибыл в фойе Atari и начал требовать работу, Alcorn был в числе тех, кто при этом присутствовал. Мне сообщили: "У вас тут в фойе какой-то хипам. Он говорит, что никуда не уйдет, пока мы его не трудоустроим". И я сказал: "Пригласите его ко мне". В результате Джобс был одним из первых 50 работников Atari. Он выполнял обязанности лаборанта и зарабатывал 5 долларов в час. Оглядываясь назад, я думаю, что странно было принимать на работу человека, бросившего учебу в Риде, вспоминает Alcorn. Но что-то такое я в нем видел. Он был очень умным и демонстрировал огромный энтузиазм и интерес к технологиям. Алкорн поручил Джобсу работать вместе со строгим инженером по имени Дон Лэнг. На следующий день Лэнг пожаловался: "Этот парень какой-то долбаный хиппи, от которого ужасно пахнет. Зачем ты мне его дал? С ним ведь невозможно работать". В то время Джобс верил, что его жесткая фруктовая диета предотвратит не только образование слизи, но и появление неприятного запаха от его тела. Поэтому он никогда не пользовался дезодорантом и душ принимал крайне нерегулярно. В действительности выяснилось, что его теория оказалась в корне неверной. Лэнг и еще несколько сотрудников настаивали на увольнении Джокса, но Бушнелл принял другое решение. "Запах и поведение человека для меня не являются большой проблемой", говорит он. "Стив был неопрятным, но чем-то он мне нравился". Поэтому я попросил его работать в ночную смену, и так я смог сохранить его на работе. Отныне Джопс заступал на работу после того, как Лэнг и все остальные уходили домой, и вкалывал почти всю ночь. В дополнение к репутации очипенца, в то время Джобс также успел прославиться своей нетерпимостью. В те редкие случаи, когда ему доводилось взаимодействие с другими людьми, он мог без стеснения называть их тупыми задницами. В своих воспоминаниях он об этом не жалеет. Единственная причина, по которой я блистал, состояла в том, что все остальные были намного хуже. Несмотря на свою заносчивость, а возможно и благодаря ей, очень скоро Джоб стал любимчиком руководителя Atari. А других людей, с которыми мне довелось поработать, его отличал более философский склад ума, вспоминает Бушнелл. Мы с ним могли спорить на тему противостояния свободной воли и детерминизма. Я был склонен считать, что на земле все было предрешено, запланировано заранее. И если бы у нас была точная информация, то мы могли бы предсказывать действия людей. Стив был убежден в обратном. Такая позиция укладывалась в его веру в то, что сила воли может трансформировать реальность. Джобс помогал совершенствовать некоторые игры, перемещая чипы и создавая более приятный дизайн. Ондохнагас со стремлением Бушнелла играть по своим правилам, к тому же на интуитивном уровне, его восхищала простота игр Atari. Они поставлялись без какой-либо инструкции и были такими простыми, что в них с легкостью мог играть даже обкуренный первокурсник. Единственной игрой Atari, которая дополнялась пользовательским руководством, был Star Trek. Хотя инструкция там состояла всего из двух пунктов. Первое вставьте 25 центов, второе уворачивайтесь от клингонов. Далеко не все коллеги Джобса вызывали у него уважение. В какой-то момент он смог подружиться с Роном Уэйном, чертежником Atari, который имел опыт создания компаний, производивших игровые автоматы. Компания прогорела, однако Джобса очень воодушевила идея того, что можно создавать собственную компанию. "Рон был удивительным человеком", говорит Джобс. "Он усердл компании. Я еще никогда не встречался с такими людьми. Он предложил Уэйну вместе заняться бизнесом. Джобс сказал, что может занять 50 тысяч долларов, и они смогут начать производить и продавать игровые автоматы. Однако у Уэйнна уже имелся печальный опыт в этой сфере, и он предпочел отказаться. Я сказал ему, что это был самый верный способ быстро потерять 50 тысяч долларов", вспоминает Уэйн. Но я восхищался тем, что у него было такое сильное стремление создать собственное предприятие. Однажды на выходных Джобс навестил Война в его квартире, где, как часто это бывало, они вновь предались беседам на философские темы. Но на этот раз Войн неожиданно сказал, что хотел бы кое-что сообщить Стиву. "Я догадываюсь, что ты хочешь сказать", ответил Джобс. "Мне кажется, что тебе нравятся мужчины". И ответ Война был утвердительным. Это была моя первая встреча с человеком, о котором мне известно, что он гей, вспоминает Джобс. И он все очень понятно и откровенно мне рассказал. Джобс спросил его: "Когда ты видишь красивую женщину, что ты чувствуешь?" Ответ Уэйна был таким: "Ну, например, то же самое, когда видишь красивую лошадь. Ты можешь ценить ее красоту, любоваться ей, но вот в кровать с ней ты лечь уже не захочешь. Ты просто ценишь красоту саму по себе". Позднее Уэйн вспоминал, что по какой-то причине ему хотелось доверить свою тайну именно Джобсу. В Atari никто об этом не знал. А общее число людей, которым я за всю свою жизнь успел во там признаться, можно пересчитать по пальцам рук и ног. Но я знал, что будет правильно рассказать ему об этом, что он всё поймёт как надо, и что это никоим образом не отразится на наших дальнейших отношениях. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 4. Atari и Индия. Часть 2. Индия. Одна из причин, по которой Джобс так активно копил деньги в начале 74 года, состояла в том, что Роберт Фридланд, который предыдущим летом путешествовал в Индию, призывал Джобса последовать своему примеру. Фридланд обучался в Индии с нимом Короли Баба, махараджи, который был гуру для многих представителей движения хиппи. Джобс решил, что ему обязательно следует туда съездить, и уговорил Дэниела Котке составить ему компанию. Но "Мостивы в этой поездке привлекали не только связанные с ней приключения. Для меня это был серьезный духовный поиск", говорит он. Я был зациклен на идее просветления и пытался понять, кто я такой и куда мне следует идти. К Котке добавляют, что частично мотивация для Джобса состояла в том, что он не знал своих настоящих родителей. Чувство, что у него внутри была какая-то дыра, которую он пытался заполнить. Когда Джобс сказал коллегам в Атарии, что уходит и отправляется в Индию искать гуру, жизнерадостного Алкарна, это очень повеселило. Он зашел ко мне в кабинет, уставился на меня, а потом заявил: "Я хочу найти своего гуру". А я ответил: "Охренеть". Просто супер. Пиши мне письма. Он сказал, что хочет попросить у меня помощи в оплате поездки, а я ответил: "Чёрт с два". Но потом у Оалка родилась одна идея. Дело в том, что компания Atari производила сборочные комплекты и отправляла их в Мюнхен, где игровые приставки собирались, и затем в готовом виде перенаправлялись оптовому дилеру в Турине. Однако в то время возникла одна проблема. Игры были предназначены для американских телевизоров с распространенной частотой 60 кадров в секунду, а в Европе использовалась другая частота. 50 кадров в секунду. Из-за такого дисбаланса на экране возникали помехи. Алкорн вместе с Джобсом разработал решение для этой проблемы и предложил оплатить ему поездку в Мюнхен, чтобы тот съездил и помог устранить эту проблему. А оттуда в Индию добраться будет намного дешевле, сказал он. Джобс согласился и отправился в дорогу, а Алкорн лишь крикнул ему вдогонку. "Встретишь Гору, передавай привет". Жок провёл в Мюнхене лишь несколько дней, но их было достаточно, чтобы устранить проблему с помехами и повергнуть одетых в костюмы германских менеджеров в культурный шок. Они пожаловались Алкверну, что он был одет как бомж и пахнул соответствующим образом. Кроме того, он очень грубо вел себя с окружающими. Алквер вспоминает: "Я говорю: "Он там проблему-то решил?" Они говорят: "Ну да". Я отвечаю: "Если будут еще какие-нибудь проблемы, звоните мне. У меня тут таких ребят полно". они говорят: "Нет уж, спасибо. В следующий раз мы управимся сами". Сам же Джобс был очень расстроен тем, что немцы активно пытались его заставить есть мясо и картошку. У них в языке даже нет такого слова вегетарианец, жаловался он Алкому по телефону, хотя в действительности, конечно, он ошибался. Когда Стив на поезде отправился в Турин, там он провел время намного лучше. Итальянская паста и дух товарищества, который излучал цветущий его партнер, куда больше пришлись ему по душе. Я провёл замечательные две недели в Турине, вспоминает он. Это очень современный промышленный город. Дистрибьютор каждый вечер водил меня ужинать в одно и то же заведение. Где было всего восемь столов и ни одного меню. Ты просто садишься, говоришь, им, чего хочешь, и тебе просто готовят это блюдо. Один из столов был зарезервирован на имя председателя совета директоров FIAT. Это было очень круто. После этого Стив отправился в швейцарский город Лугана, где немного пожил у дяди Фридленда. Оттуда он уже полетел в Индию. Когда Джобс сошел с трапа в аэропорту Нью-Дели, он почувствовал, как асфальт излучает волны тепла, даже несмотря на то, что на дворе стоял апрель. Ему сообщили номер отеля Но по прибытию выяснилось, что в нем не было свободных мест. Поэтому он решил ехать в гостиницу, которая по уверениям таксиста была не хуже. Похоже, водитель был под кайфом, потому что он привез меня в гостиницу, которая оказалась полной дырой, вспоминает Джобс. Он спросил владельца отеля о том, фильтруется ли там вода, и получив утвердительный ответ, наивно в это поверил. Оказалось, напрасно. Очень быстро я подхватил дизентерию. Я очень сильно заболел, у меня была высокая температура. Примерно за неделю мой вес упал с 72 до 54 кг. Когда Джопу поправился достаточно для того, чтобы быть в состоянии передвигаться, он решил, что нужно убираться из Дели, и он направился в город Харидвар, находящийся на западе Индии, неподалеку от устья реки Ганг. В этом городе в то время проходил фестиваль под названием Кумбха Мела. В городке с населением чуть более тысяч человек съехалось как минимум 10 миллионов гостей. Повсюду были священники, стояли тенты с духовными учителями, кругом катались люди на слонах и все такое прочее. Я пробыл в этом городе несколько дней. Он решил, что оттуда тоже нужно выбираться. Поездом и автобусом он добрался до деревни неподалеку от города Найнитал, у подножья Гималаев. Именно там, как говорили Стиву, и жил тот самый ним король и Баба. Но когда Джобс достиг пункта назначения, Баба уже покинул этот мир. По крайней мере, его текущая инкарнация. Джобс снял комнату с матрасом на полу у местной семьи, которая помогла ему выздороветь, кормя его вегетарианской пищей. Там была копия книги "Автобиография Йога" на английском языке, которую оставил один из предыдущих путешественников. Я прочел её сука раз, потому что там особо нечем было заняться. А еще я гулял от одной деревни до другой и постепенно восстанавливал здоровье после дизентерии. В числе тех, кто проживал тогда в той же местности, был Ларри Бриллиант, эпидемиолог, работавший над вакциной от оспы. Позднее он стал главой благотворительного подразделения Google и возглавил фонд Skull Foundation. Они познакомились с Джобсом и стали друзьями на всю жизнь. В какой-то момент Джобс рассказали о молодом священнике-индуисте, который проводил собрание своих последователей в одном особняке в Гималаях, принадлежащем зажиточному бизнесмену. Это была возможность познакомиться с духовным человеком и пообщаться с его последователями, но для меня это также был шанс впервые за последнее время хорошо поесть. Приближаясь к дому, я чувствовал запах вкуснейшей еды, и меня это радовало, потому что я был ужасно голоден. Когда Джобс уплетал кушание, священник, который был немного старше его, вывел Стива из толпы, показал на него пальцем и закатился маниакальным хохотом. Он подошел ко мне, схватил меня, усмехнулся и сказал: "Ты прямо как маленький ребенок», – вспоминает Джобс. Такое особое внимание мне не очень-то польстило. Потом, взяв Стива за руку, молодой священник вывел его из толпы почитателей и отвел на холм, где был колодец и маленький пруд. Мы уселись рядом, и после этого он вытащил из кармана опасную бритву. Я подумал, что у этого парня не все дома, и уже начал волноваться. Потом он достал кусок мыла, после чего намолил мне волосы, а они у меня в то время были длинными, и обрил мою голову на ножом. Он сказал мне, что спасает мое здоровье. Дэниел Котки прибыл в Индию в начале лета, и Джобс отправился обратно в Нью-Дели, чтобы встретить его. После этого они путешествовали по Индии на автобусе. Из скитания их в основном были бесцельными. В то время Джобс уже не пытался найти гуру, который мог бы поделиться с ним мудростью. Вместо этого он искал просветление в эстетическом восприятии, самоограничении и пустоте. Внутреннего умиротворения ему достичь не удалось. Котки вспоминает, как Джобс однажды вступил в гневную перепалку с подавщицей индуисткой на сельском рынке, которая, как утверждал Стив, разбавляла молоко водой, прежде чем продавать его. Но в то же время Джобс мог быть очень щедрым. Когда они добрались до города Манали, кто-то украл спальный мешок Котки, в котором находились его дорожные чеки. Стив оплатил мои расходы на еду и купил мне билет до Дели, вспоминает Котки. Джобс также отдал ему свои оставшиеся деньги, около 100 долларов, чтобы Котки справился с возникшими финансовыми трудностями. За 7 месяцев своего пребывания в Индии Джобс писал своим родителям изредка, когда заходил в офис American Express в Нью-Дели. Поэтому они были очень удивлены, когда он позвонил им из аэропорта Окленда и попросил заехать за ним. Родители немедленно поехали за сыном из Лос-Альтоса. Моя голова была лысой, Я был одет в хлопчатобумажной индийский лохмотья, а моя кожа от загара приобрела шоколадный красно-коричневый цвет, вспоминает он. Пока я сидел в р мои родители пять раз успели пройти мимо меня. Прежде чем моя мать неожиданно взглянула на меня и неуверенно спросила: "Стив?" а я сказал: "Привет". Родители отвезли его домой, где он продолжил пытаться найти себя. В поисках просветления он успел истоптать немало дорог. По утрам и вечерам он медитировал и изучал дзен, а в перерывах посещал занятия по физике и инженерному мастерству в Стэнфордском университете. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 4. Atari и Индия. Часть 3. В поисках. Интерес Джобса к восточным культурам, индуизму и дзен-буддизму. А также желание найти духовное просветление вовсе не были проходящим подростковым увлечением. В течение всей своей жизни он будет стараться заблюдать многие из правил восточных религий. В частности, он будет придавать большое значение праджне, мудрости, свойственной лишь интуитивному знанию. Много лет спустя, после возвращения из Индии, Джобс, сидя у себя в саду в Пало-Альто, попробовал поразмышлять обо всей важности той поездки. Возвращение в Америку было для меня куда большим шоком, нежели прибытие в Индию. Население той страны не придаёт такое значение интеллекту, как мы. В отличие от нас, при принятии многих решений они руководствуются интуицией, и делать это они умеют гораздо лучше, чем остальной мир. На мой взгляд, интуиция великая вещь, куда более могучая, чем разум. Это было важно для всей моей работы. Западная рациональная мышление – вовсе не врождённый дар. Этому можно научиться. И именно в этом состоит великое достижение всей западной цивилизации. В деревнях Индии этому никто не учит. Вместо этого там изучают нечто другое, в чем то более важное, в чем то менее. Это нечто человеческая интуиция. Вернувшись в Штаты после семи месяцев, проведенных в таких индийских деревнях, я четко увидел эту разницу между Западом и Востоком. Я увидел ненормальность во всей той рациональности, присущей западным людям. Если вы сейчас сядете и попробуете понаблюдать за своим мышлением, то сразу чувствуете бурю, ощутите ураган в вашей голове. Мысли сменяют одна другую постоянно. Если вы попробуете успокоить их, То лишь усугубите этот процесс. Со временем вам все же удастся успокоить свой разум, и тогда проснется интуиция. Вы начнете улавливать эти тонкие нити жизни. Вы начнете видеть мир по-другому, гораздо более отчетливо. Избавившись от ненужных следов прошлого, вы окажетесь настоящим. Умственная деятельность замедляется, зато теперь в вашем сознании намного больше места для интуиции, которая позволяет видеть то, что было недоступно вам ранее. Это особая дисциплина, и каждый должен хотя бы попытаться освоить ее. С тех пор неотъемлемой частью моей жизни стал дзен. В какое-то время я хотел отправиться в Японию, чтобы попасть в монастырь Эйхадзи, но мой духовный наставник отговорил меня. Он сказал, что в Японии нет ничего такого, чего бы я не нашел в Штатах. Еще он тогда произнес пословицу: "Если ты готов свернуть горы ради того, чтобы найти учителя, то он сам тебя найдет. Так в конечном счете и оказалось. Джобс и на самом деле нашел наставника среди окружающих его людей, Сюнрю Судзуки. Автор книги Сознание дзен, Сознание начинающего и руководитель дзен-центра в Сан-Франциско каждую среду приезжал в Лос-Альтос, где читал лекции и медитировал с небольшой группой учеников. Немного позже он попросил своего помощника Кобун Тина Атагава открыть там постоянный центр. Джоп стал его преданным последователем. Вместе с ним туда ходила его непостоянная подружка Кристин Бреннан, а также Дэниэл Котки и Элизабет Холмс. Кроме того, Стив посещал еще ещё дзен-центр Тасаджара, монастырь, в котором Кобун Тина Атагава Также проповедовал. Котка находил Тино забавным, но не более. Его английский был просто отвратительным. Он изъяснялся на каком-то смешанном диалекте японского и английского. Порой это даже походило на что-то поэтическое. Мы сидели и слушали его, только вот половину из его изречений мы просто были не в силах понять. Холмс придерживался другого мнения. Посещая его медитации, мы научились очищать наше сознание от вещей, которые нас отвлекают. Например, во время одной из наших встреч шел дождь. Капли барабанили по стеклу. Это очень мешало сконцентрироваться. Но ему удалось совершить настоящее волшебство. Он показал, как при помощи подобных звуков можно фокусироваться на медитации. Что же касается Джобса, то его вера была непоколебима. Вот как отзывается Коттер об этом периоде жизни своего друга. Он воспринимал это слишком серьезно. Стив стал заносчивым, порой даже невыносимым. Его встречи с учителем участились. Теперь они виделись почти каждый день. Раз в несколько месяцев они буквально пропадали, медитируя вместе. А вот воспоминания самого Джобса. В конце концов я стал проводить все время, что у меня было, с учителем. Кабон был женат, у него было двое детей. Когда жена работала в ночную смену, то все свои вечера я проводил с учителем. В полночь она возвращалась домой и прогоняла меня. Иногда стив задумывался о возможности посвящения себя целиком и полностью религии, но Тино отговорил его. Он считал, что Джобс сможет совмещать свои духовные дела с работой. В конечном счёте, отношения ученика и учителя оказались невероятно крепкими. 17 лет спустя Кабун будет проводить свадьбу Стива. В поисках самого себя Джобс решил воспользоваться первичной терапией, метод американского психолога Артура Янова, базирующийся на теории Фрейда. Идея заключалась в том, что основой человеческих проблем является неосознаваемая психическая травма, возникающая в раннем детстве. Янов утверждал, что эти проблемы могут быть решены путем повторного переживания той самой травмы. И что самое важное, Человек должен заново пережить боль, страдать. Одним из важнейших компонентов был крик человека. Джобс нашел этот метод куда более предпочтительным, чем простые разговоры с психологом, потому что он включал в себя интуитивные ощущения и работу эмоций, а не мыслительные процессы и анализ событий, как это бывает на приеме у врача. Там не нужно было думать и размышлять, а надо было действовать, говорит Стив. Надо было закрыть глаза, задержать дыхание и заново прочувствовать события из прошлого. Группа сторонников метода Янова проводила программу под названием Oregon Film Center в одном из отелей города Юджин. Во главе этого отеля стоял Роберт Фриланд, человек, который стал гуру для Джобса во времена колледжа Рид. В конце 1974 года Стив записывается на недельный курс терапии стоимостью в 1000 долларов. Джобс и я находились в периоде становления личности, поэтому я тоже хотел отправиться с ним, вспоминает Котке. Но, к сожалению, я не мог себе этого позволить. Джобс рассказал своим близким друзьям о той боли, то мучила его всю жизнь, Боль человека, от которого в детстве отказались родители. У него было чрезвычайно сильное желание узнать своих родителей. Ему казалось, что так он сможет лучше себя узнать. Вспоминает о Джобсе Роберт Фриланд. Пол и Клара Джобс поведали Стиву, что его биологические родители были выпускниками университета и что его отец, возможно, был сирийцем. Но ему не хватало этих знаний. Он даже задумывался о том, чтобы нанять частного сыщика, но не стал этого делать из-за любви к приемным папе и маме. Его усыновление не давало ему покоя, говорит Элизабет Холмс. Стив чувствовал необходимость в том, чтобы разобраться с этим. Он сказал мне: "Меня это беспокоит. Я должен с этим разобраться". Джобс много разговаривал о своих чувствах с Грегом Калхоуном. Он постоянно копался в себе, делился воспоминаниями о грех. При помощи диеты Стив пытался очиститься, чтобы было легче углубиться в себя. Он рассказывал мне, что тот поступок биологических родителей его сильно злил. В 1970 году Джон Леннон прошел курс первичной терапии. Вместе с группой Plastic Ono Band он выпускает песню "Мама". В ней он отражает свои собственные чувства об отце, который бросил его, и о матери, которая была убита, когда Джон был еще подростком. В припеве повторяются слова: "Мама, не уходи. Папа, вернись домой". Эту песню Джопс будет слушать очень часто. Позднее Стив признается, что терапия Янова не оправдала возложенные на нее надежды. Это словно готовые шаблонный ответ на все вопросы, где нет простора для воображения. Ты можешь кричать, но не поле. Однако Холмс утверждает, что после этой терапии Стив стал более уверен в себе. Джобс изменился. До этого он был очень раздражительным и резким, но недельная терапия усмирила его нрав, укрепилась уверенность в себе, а чувство нормальности наоборот уменьшилось. Со временем Стив решил, что сможет вселить и в других такую же уверенность, которая появилась в нем, и помочь делать такие вещи, которые всегда казались невозможными. И Элизабет Холмс ощутила это на себе. После разрыва с Даниэлем Котки, она присоединилась к одному религиозному культу Сан-Франциско. Обязательным условием был разрыв всех связей с друзьями и родственниками, но это не помешало Стиву приехать туда и заявить, что он вместе с Элизабет отправляется на яблочную ферму Фридлонда. И что самое интересное, вести автомобиль половину пути должна была Холмс, даже невзирая на ее неумение обращаться с коробкой передач. Когда мы выехали на шоссе, он посадил меня за руль, Стив сам подключал передачи до сих пор, пока машина не разогналась до 90 км в час, вспоминает Холмс. Потом он включил альбом Дилانا Blood on the Tracks, положил свою голову мне на колени и заснул. Джобс был уверен, что раз он умеет что-то делать, то и вы сумеете. Стив доверился мне, он предоставил мне свою жизнь, поэтому я поняла, что смогу сделать вещь, которая совсем недавно казалась мне невозможной. В этом и заключается светлая сторона того, что нам известно как поле искажения реальности Стивена Джобса. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 4. Atari и Индия. Часть 4. Раздор. Однажды в начале 1975 года Эл Алкорн сидел у себя в кабинете в Atari, когда неожиданно бежал Рон Уэйн и закричал: «Стиви вернулся. Вот это да. Ну-ка заводи его", ответил Алкорн. В кабинет вошел Джобс. босой и одетый в оранжевую рясу. В руках у него была копия книги «Будь Здесь и теперь, которую он немедленно вручил Алкарн и настоял, чтобы тот ее обязательно прочел. "Я могу вернуться к работе", спросил он. Он выглядел как какой-то кришнаит, но я был очень рад его видеть, вспоминает Алкарн. Поэтому я сказал: "Конечно". И вновь, чтобы не нарушать микроклимат коллектива, Джобсу было предложено работать преимущественно в ночное время. Взнёх, который жил в квартире неподалеку и работал в Hewlett-Packard, заходил к нему после ужина. чтобы пообщаться и поиграть в видеоигры. КГР Понг он пристрастился еще в боулинг-клубе в Санни-Вейлле, и теперь смог создать версию, которую подключил к телевизору у себя дома. Однажды летом 75 года Нолан Бушнелл, упорно отказывавшийся верить распространявшемуся убеждению о том, что эпоха симуляторов пинг-понга закончилась, решил разработать версию игры Понг, рассчитанную на одного игрока. Теперь вместо соперничества с противником игрок должен был отбивать ракеткой мяч, который отлетал в стену. При этом каждый раз, когда мяч врезался в стену, Последняя должна была терять по одному кирпичику. Он вызвал Джобса к себе в кабинет, нарисовал набросок игры на доске и попросил его разработать такую игру. При этом Бушнелл сказал ему, что если Джобс удастся разработать игру с количеством менее 50 чипов, то за каждый сэкономленный чип он получит премию. Бушнелл знал, что Джобс не был таким уж приказным инженером, но предполагал, как оказалось не зря, что тот позовет на помощь своего друга-возника, который постоянно окаглячивался поблизости. Тогда я догадывался, что они работают дуэтом, вспоминает Бушнелл. Ивз был куда более толковым инженером. Ивз был очень воодушевлен, когда Джобс попросил его о помощи и предложил разделить премию пополам. Это было самым чудесным предложением в моей жизни поработать игру, которую люди действительно будут пользоваться, вспоминает он. Джобс заявил, что игру было необходимо сделать за 4 дня и с минимальным количеством чипов. Но на самом деле этот крайний срок придумал сам Джобс, который хотел еще выгоды для себя несколько дней, чтобы успеть собрать урожай яблок в Old One Farm. Кроме того, он не стал сообщать другу, что размер премии был привязан к количеству сэкономленных чипов. На создание подобной игры у большого инженеров уходит несколько месяцев, вспоминает Воздник. Мне казалось, что я не смогу с этим управиться, но Стив убедил меня, что мне это удастся. Таким образом, проведя четыре ночи без сна и отдыха, Воз смог справиться с задачей. Во время рабочего дня в HP он набрасывал эскизы игры на бумаге, а затем после ужина в ресторане быстрого питания отправлялся в Atari и проводил там целую ночь. Когда схема была готова, Джобс сел на скамейку слева от Возняка и начал располагать чипы на макетной плате. Пока Стив располагал чипы, я Иргал свою самую любимую игрушку, быличную игру, Giant Track 10, говорит Возник. Это невероятно, но друзья смогли справиться со своей работой за 4 дня. Причем при создании игры Возник использовал всего 45 чипов. Воспоминания расходятся, но большинство источников сообщает, что Джобс отдал Вознику лишь половину базовой ставки, положенной за работу, а премию, которую обещал Бушнелл за уменьшение количества чипов просто оставил себе. Лишь 10 лет спустя, как рассказывалось в книге Zap об истории компании Atari, Взник узнал о том, что Джобс получил премию. "Я думаю, тогда Стиву нужны были деньги, и он просто не стал говорить мне правду", позднее сказал Взник. Сейчас, когда Воз говорит на эту тему, он делает длинные паузы и признает, что ему больно вспоминать об этом. "Мне просто хотелось бы, чтобы он был честным. Ведь он сам знает, что сказал мне о том, что ему нужны деньги, разве я бы не дал их ему? Он ведь был моим другом". А друзьям всегда нужно помогать. По словам Возника, эта история продемонстрировала, насколько фундаментально они различаются своими характерами. Для меня этика всегда имела большое значение. И я до сих пор не понимаю, почему он получил одну сумму, а мне сказал про другую, говорит он. Но люди, конечно, все разные. Когда Джобс узнал, что эта история была предана огласке, он позвонил Вознику, чтобы опровергнуть эти сообщения. Он сказал мне, что не помню, чтобы делал этого. А если он не помните, чтобы что-то делал, то скорее всего, он этого не делал. вспоминает Возник. Когда я напрямую спросил об этом Джобса, он стал спокойным и нерешительным, что не особо ему свойственно. Я не знаю, откуда поступают такие слухи, но я дал ему половину тех денег, которые были у меня. У нас так с возом было всегда. Например, в 78 году он перестал работать. После 78 года он не сделал практически ничего, но ему досталось ровно столько же акций Apple, сколько и мне. Могло ли статься так, что Возник из-за травмы головы мог запутаться в своих воспоминаниях и никакой недополученной из рук Джобса выручки не было? Действительно, имеется вероятность того, что моя поврежденная память меня подвела, сказал мне Возник. Но после небольшой паузы вновь вернулся к старому. Но в случай я помню хорошо. В чеке было указано 350 долларов. Его воспоминания были подтверждены Ноланом Бушнелом и Эллом Алкарном. Я помню, что разговаривал с Возом о той премии, и его это очень расстроило, говорит Бушнел. Я сказал: "Да, мы выплатили премию за каждый чип, который удалось сэкономить". Когда он это услышал, он покачал головой и щелкнул языком. Но какова бы ни была правда, позднее Возник утверждал, что эта история не стоит такой шумихи. Джобс сложный человек, говорит он. Стремление манипулировать людьми является лишь темной стороной тех черт, которые сделали его успешным. Возник никогда бы не стал таким, как Джобс, но в то же время он признает, что и Apple он никогда бы не смог создать. Лучше просто закрыть на это глаза, сказал он, когда я пытался педалировать этот вопрос. Я бы не стал осуждать Стива за это. Опыт работы в Atari помог Джобсу сформировать свой подход к бизнесу и дизайну. Он восхищался простотой в использовании игр Atari, которые требовали лишь вставить монетку и уворачиваться от кенгонов. Эта простота поразила Стива и позволила ему стать человеком, который уделял максимальное внимание деталям продуктов, говорит Рон Вейн. В то же время, Джобс также был очарован подходом к работе Бушнелла, который можно было описать фразой: "Пленных не брать". Ответа нет, для нового не существовало, вспоминает Алкарн. И тогда Стив понял, что именно так дела и должны делаться. Однако Нолон никогда не был груб со своими подчиненными, чего не скажешь о Стиве. Но энергичный и целеустремлённый подход к работе их объединяет. Лично меня это порой раздражало, но черт возьми, это в конечном итоге сработало. В этом отношении можно сказать, что Нолон был наставником Джобса. Сам Бушнделс с этим соглашается. В настоящем предпринимателе должно присутствовать что-то необъяснимое, и в Стиве я это чувствовал. Он проявлял интерес не только к инженерской работе, но и к разным аспектам бизнеса. Я научил его тому, что если ты делаешь вид, будто состояние с чем-то справится, то у тебя все получится. Я говорил ему создавать впечатление от того, что у тебя все под полным контролем, и люди будут уверены в том, что на самом деле так оно и есть.